Глава шестая На третьей неделе сентября сильно похолодало. Дыхание Арктики принесло с собой хищный ветер, горстями срывавший листья с деревьев. Похолодание влекло за собой смену гардероба и изменение образа жизни. Джулия стала меньше ходить пешком, чаще пользовалась машиной. В середине дня она ехала в центр города,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 Громадные, мешковатые, стиранные перестиранные, интимный предмет туалета, несомненно, купленный женой, давным-давно переставший думать о своем муже, как об объекте сексуальных удовольствий. «Я... Э, кажется, мне придется пойти отлить», — сказал он. «Слишком уж много виски выпил». Слегка пожав плечами, она снова отвернулась к двери. «Я мигом», — сказал он ей в спину.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 Он, шатаясь, прошел несколько шагов, завывая и всхлипывая, кровь обильно стекала по ягодицам и ляшкам, и, наконец, казалось, через целую вечность этих комичных метаний и воя споткнулся и рухнул на пол. На этот раз она была уверена. Слух не подвел ее. Комната или дух, находящийся в ней, ответили на ее действия еле слышным возгласом одобрения.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 Часы все еще шли, безразличные катастрофе, постигшей их владельца. Стрелки показывали время 16.41. Рори возвращается примерно в 5.15, в зависимости от движения на улицах. До его прихода надо успеть переделать еще кучу дел. Свернув синий костюмы и остальные вещи, она рассовала их по пластиковым пакетам, а затем отправилась на поиски более вместительные сумки для останков.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 Оставшаяся от тела оболочка, лишённая костного мозга и всей жизненно необходимой жидкости, не в состоянии была сохранить прежнюю свою форму. Затолкав всё в сумку, она с удивлением отметила, что весит он теперь не больше ребёнка. Задернув на сумке молнию, она уже приготовилась снести её к машине, как вдруг услышала, что хлопнула входная дверь. Этот звук дал выход панике, которую она до сих пор так усердно старалась подавить. Она вся задрожала, глазам подступили слезы. «Не сейчас, только не сейчас», — твердила она себе, но не было больше сил подавлять обуревавшие её чувства. И с холла снизу донёсся голос Рори. «Лапуся! Лапуся!» Она бы расхохоталась, если б не охвативший ее страх. «Да, она здесь, его лапуся, его ласточка, если ему так уж не терпится ее видеть. Здесь!» Столько что отмытыми от крови руками и грудками, и с сумкой, где лежит тело мертвеца. Где ты? Она чуть поколебалась, прежде чем ответить, опасаясь, что голосовые связки подведут, выдадут ее. Он окликнул ее в третий раз, но уже более приглушенно, видимо, зашел в кухню. Ровно через секунду он обнаружит, что и там ее нет, что она вовсе не торчит у кастрюли за приготовлением соуса.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 и поэтому они устроили там нечто вроде склада ненужных вещей. Там громоздились пустые коробки из-под чая, мебель, которая не нашлось места в других комнатах, прочий разнообразный хлам. Вот здесь на время можно спрятать тело за спинкой сломанного кресла. Потом она заперла за собой дверь. Рори в то время уже подошел к лестнице. Сейчас он поднимется. «Джулия! Джулия, дорогая, ты здесь?» Она проскользнула в ванную и подошла к зеркалу взглянуть на свое лицо. Растрепанная, щеки покраснели, словно она смущена. Она схватила блузку, брошенную на край ванны, и надела ее. Блузка слегка пахла потом, между цветочками виднелись капли крови, но больше надеть было просто нечего. Он поднимался по лестнице, шаги отдавались слоновьим грохотом. «Джулия!»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 предусмотрительно заперлась изнутри на задвижку. «Можешь ты оставить меня хоть на минуту в покое? — Может, врача вызвать? — Нет, — ответила она. — Не надо врача. Правда, не надо. Но я бы с удовольствием выпила глоток бренди. Бренди? Через две секунды выхожу. — Как желаете, мадам, — сострил он. Она считала ступеньки, пока он спускался по ним. Вроде бы внизу. Рассчитав,